Глава одиннадцатая. Гитлер наносит удар. Тысяча девятьсот тридцать шестой год. Как только гитлеровской Германии позволили перевооружиться без активного противодействия со стороны союзников, возникновение Второй мировой войны стало почти неизбежным. Чем дальше будет откладываться решающая проверка сил, тем меньше у нас будет шансов остановить Гитлера без серьезной борьбы, а затем после тяжкого испытания одержать победу. Летом 1935 года Германия в нарушении договоров восстановила обязательную воинскую повинность. Великобритания простила это, а заключив с ней сепаратное соглашение, позволила ей восстановить флот. Если бы та пожелала строить подводные лодки в одинаковом количестве с Англией. Нацистская Германия тайно и незаконно создала военно-воздушные силы. которые к весне 1935 года открыто претендовали на равенство с английской авиацией. Она уже второй год после длительной тайной подготовки усиленно производила вооружение. Великобритания и вся Европа, а также далекая, как в то время считали, Америка оказались перед лицом организованных мощи и воли к войне самой боеспособной 70-миллионной нации Европы. жаждавшей вернуть себе свою национальную славу. А если бы она заколебалась, безжалостный военный, социальный партийный режим погнал бы ее вперед. Гитлер имел теперь полную возможность нанести удовольствие. Ряд его последовательных шагов не встретил сколько-нибудь действенного сопротивления со стороны двух европейских либеральных демократий, и если не считать дальновидного президента Соединенных Штатов, лишь постепенно возбудил внимание этой страны. Таким образом, битва за мир, которую в 1935 году можно было выиграть, была теперь почти наверняка проиграна. Муссолини одержал победу в Абиссинии и бросил успешный вызов Лиге нации и особенно Великобритании. Теперь он находился в жестокой вражде с нами и объединился с Гитлером. Возникла ось Берлин-Рим. Как оказалось, теперь осталось мало надежд на предотвращение войны или отсрочку ее путем такой проверки сил, которая была бы равносильна войне. У Франции и Англии почти не оставалось иного выбора, как ждать того момента, когда будет брошен вызов, и тогда сделать все возможное. Быть может, еще было время отстоять систему коллективной безопасности на основе открытой выраженной готовности всех членов. которых это касалось, с оружием в руках осуществлять решение Лиги Наций. Демократические страны и связанные с ними государства реально и потенциально все еще были значительно сильнее их противников, но положение их по сравнению с противниками не было и наполовину таким благоприятным, как им оно было год назад. Добрая намеренность, сдерживаемая инертностью и робостью. Не может противостоять вооруженной и обьятой решимостью безнравственности. Искренняя любовь к миру не может служить оправданием для втягивания сотен миллионов простых людей в тотальную войну. Ободряющие голоса слабых, добронамеренных ассамблей вскоре перестанут находить отклик и приниматься в расчет. Роковой день приближается. На протяжении 1935 года Германия отвергала и саботировала все попытки западных держав начать переговоры о Восточном Лакарну. В этот момент Новый Рейх провозгласил у себя оплотом против большевизма и заявил, что для него не может быть и речи о сотрудничестве с Советами. 18 декабря Гитлер сказал польскому послу в Берлине, что он решительно выступает против всякого сотрудничества Запада с Россией. Придерживаясь таких взглядов, он пытался помешать и сорвать французские попытки достигнуть прямого соглашения с Москвой. Франко-советский пакт был подписан в мае, но не был ратифицирован ни одной из сторон. Помешать ратификации стало главной целью германской дипломатии. Берлин предупредил Лаваль, что если этот шаг будет сделан, то не может быть никакой надежды на дальнейшее франко-германское изближение. С этого времени стало отчетливым его нежелание настаивать на этом, но это не повлияло на развитие событий. В январе 1936 года новый французский министр иностранных дел Фланден приехал в Лондон на похороны короля Георга V. Вечером в день своего приезда он обедал на Даунинг-стрит с Болдуином и Иденом. Разговор зашел о будущей позиции Франции и Англии в случае нарушения Германией Лакарннского договора. Считали возможным, что Гитлер сделает такой шаг, поскольку французское правительство намеревалось теперь ратифицировать франко-советский пакт. Фланден обещал выяснить официальную точку зрения французского кабинета и генерального штаба. В феврале, по его словам, он сообщил Идону в Женеве, что вооруженные силы Франции будут предоставлены в распоряжение Лиги в случае, если Германия нарушит договор, и просил английского министра об условленной помощи Великобритании в соответствии со статьями Лакарнского договора. 28 февраля французская палата ратифицировала франко-советский пакт, а на следующий день французский посол в Берлине Получил инструкции обратиться к германскому правительству и выяснить, на какой основе могут быть начаты общие переговоры о франко-германском соглашении. Гитлер попросил несколько дней для размышлений. 7 марта в 10 часов утра германский министр иностранных дел фон Нейерод вызвал на Вильгельмштрассе (примечание: улица в Берлине, на которой размещалось германское министерство иностранных дел) Английского, французского, бельгийского, итальянского послов и объявил им о предложении заключить пакт сроком на двадцать пять лет, провести демилитаризацию обеих сторон рейнской границы, заключить пакт, ограничивающий военно-воздушные силы, а также пакты о нападении с восточными и западными соседями. Демилитаризованная зона в Рейнской области была создана в соответствии со статьями 42, 43 и 44 Версальского договора. В этих статьях указывалось, что Германия не должна иметь или создавать укрепления на левом берегу Рейна и в пределах 50 километров от его правого берега. Германия не должна была также держать в этой зоне какие-либо вооруженные силы. проводить там военные маневры или иметь там средства для проведения военной мобилизации. Все это венчал Лакарнский договор, свободно заключенный обеими сторонами. По этому договору, подписавшую его державой, гарантировали каждое в отдельности и все коллективно неприкосновенность германо-бельгийской и германо-французской границ. Статья два Лаканского договора обещала, что Германия, Франция и Бельгия никогда не предпримут вторжения или нападения через эти границы. Если однако статьи сорок два и сорок три Версальского договора будут нарушены, это будет означать неспровоцированный акт агрессии, и державы-участницы договора, пострадавшие в следствии сосредоточения вооруженных сил в демилитаризованной зоне, должны будут предпринять немедленные действия. О таком нарушении должно быть немедленно доведено до сведения Лиги наций, а последнее, установив факт нарушения, должна затем сообщить державам, участницам договора, что они обязаны оказать военную помощь пострадавшей державе. В тот же день, 7 марта 1936 года, спустя два часа после того, как было сделано предложение о заключении пакта сроком на 25 лет, Гитлер в полдень заявил в Рейхстаге, Что он намерен вернуть Германии рейнскую область. И пока он говорил, немецкие войска, общей численностью приблизительно в тридцать пять тысяч, хлынули через границу и заняли все основные немецкие города. Повсюду их встречали с радостью, несколько охлаждавшиеся страхом перед возможными действиями союзников. Одновременно, чтобы сбить стелку английской и американской общественного мнения, Гитлер заявил. Что оккупация носит чисто символический характер. Германский посол в Лондоне вручил Идену предложение, подобное тем, которые Нейерд передал утром в Берлине послам других держав участниц Локарнского договора. Это было утешением для тех по обеим сторонам Атлантики, кто хотел быть одураченным. Иден дал посолу решительный ответ. Теперь нам известно, что эти примирительные предложения были сделаны Гитлером в соответствии с его планами и служили лишь маскировкой для совершенного им насильственного акта, успех которого имел важное значение для его престижа, а тем самым и для следующего шага, предусмотрившегося его программой. Это было не только нарушение обязательства, вырванного силой оружия в войне, а также Локарнского договора, свободно подписанного в условиях мира. но и использование факта дружественного ухода союзников из Раинской области за несколько лет до истечения установленного срока. Весть об этом вызвала сенсацию во всем мире. Французское правительство во главе с Сара и с Фланденом в качестве министра иностранных дел выступило с громогласной гневной отповедью, взывая ко всем своим союзникам и к Лиге наций. В ту пору Франция имела на своей стороне малую Антанту, состоявшую из Чехословакии, Югославии и Румынии. Прибалтийские государства и Польша также входили во французскую систему. Но что важнее всего, Франция имела полное основание рассчитывать на Великобританию, памятуя о той гарантии, которую мы дали в отношении французских границ на случай немецкой агрессии и о том давлении, которое мы оказали на Францию, настаивая на скорейшем выводе войск Израильской области. Это был явный случай нарушения не только мирного договора, но и Лакарнского договора. Это был случай, предусмотренный обязательствами, принятыми на себя всеми заинтересованными державами. Для Франции это было страшным ударом. Сара и Фланден были склонны немедленно объявить всеобщую мобилизацию. Если бы они были в состоянии справиться со своей задачей, они бы так и поступили, и тем самым заставили бы других последовать их примеру. Для Франции это был жизненно важный вопрос, но она, по-видимому, не могла действовать без согласия Англии. Впрочем, это объяснение но отнюдь не оправдание. Вопрос этот имел жизненное значение для Франции, и всякое французское правительство, достойное этого названия, должно было принять определенное решение и остаться верным обязательствам, взятым на основе договора. Не раз в эти неустойчивые годы французские министры, входившие в состав бесконечно сменявшихся правительств, довольствовались тем, что находили в английском пацифизме оправдание для своего собственного пацифизма. Во всяком случае, в своем намерении оказать сопротивление германской агрессии они не встретили поощрения со стороны англичан. Наоборот, если они колебались предпринять действия, то их английские союзники, не колеблясь, стали отговаривать их. Все воскресенье происходили взволнованные телефонные переговоры между Лондоном и Парижем. Правительство Его Величества советовало французам подождать, с тем, чтобы обе страны могли предпринять совместные действия после всестороннего рассмотрения вопроса. Благовидный предлог для отступления. Британский кабинет, стремясь идти по линии наименьшего сопротивления, счел, что самый легкий путь – это заставить Францию еще раз обратиться к лигии наций. Во Франции также наблюдался сильный разборот. Политические деятели желали мобилизовать армию и предъявить ультиматум Гитлеру, а генералы, подобно и германским коллегам, взывали к спокойствию, терпению и отсрочкам. Теперь мы знаем, что в этот момент между Гитлером и германским верховным командованием возникли разногласия. Если бы французское правительство мобилизовало французскую армию, насчитывавшую около ста дивизий, а также свои военно-воздушные силы, которые в то время ошибочно считались сильнейшими в Европе, германский генеральный штаб, несомненно, заставил бы Гитлера отступить и удалось бы обуздать его притязания. Это, возможно, оказалось бы роковым для его правления. Следует помнить, что в то время Франция была достаточно сильна, чтобы самостоятельно вытеснить немцев из рейнской области, даже без помощи Великобритании, которая несомненно вынуждена была бы оказать помощь, если бы Франция начала действовать или если бы был применен Лакарнский договор. На деле же Франция осталась абсолютно энергетной и парализованной, и тем самым безвозвратно утратила последний шанс остановить бессерьезные войны, обуреваемого честолюбивыми стремлениями Гитлера. Между тем Англия убеждала французское правительство переложить свое бремя на Лигу Наций, к тому времени уже ослабленную и приведенную в уныние провалом санкций и англо-германским морским соглашением, заключенным в предыдущем году. В среду, одиннадцатого марта в Лондон прибыл Фланден, и в четверг примерно в восемь часов тридцать минут утра посетил меня в моей квартире на Морпет-Менш-Шенс. Он рассказал мне, что он намерен потребовать от английского правительства одновременной мобилизации сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил обеих стран, и что он получил заверения о поддержке от всех стран Малой Антанты, а также от других государств. Он зачитал мне внушительный перечень полученных им ответов. Не было никакого сомнения в том, что у на стороне союзников по прошлой войне оставалось превосходство сил, чтобы победить. Им надлежало лишь действовать. С кем бы Фланден не встречался, он всем говорил следующее: весь мир и в особенности малые страны обращают сегодня свои взоры на Англию. Если Англия будет сейчас действовать, она сможет повести за собой Европу. Если у вас будет определенная политика, весь мир пойдет за вами, и таким образом вы предотвратите войну. Это ваш последний шанс. Если вы не остановите Германию теперь же, Все будет кончено. Франция уже не сможет больше обеспечивать гарантии Чехословакии, ибо это окажется невозможным с географической точки зрения. Если вы не поддержите Лаканский договор, вам останется лишь ждать перевооружения Германии, помешать которому Франция и не в силах. Если вы не остановите сегодня Германию силы, война неизбежна. Если даже вы установите временную дружбу с Германией. Что касается меня, то я не думаю, чтобы дружба между Францией и Германией была возможна. Отношения между этими двумя странами всегда будут напряженными. Тем не менее, если вы откажетесь от лакарна, я изменю свою политику, ибо ничего другого не останется. Это были смелые слова, но действия прозвучали бы громче. Лорд Лотиан сказал: «В конце концов, они и просто вступают в свои собственные владения». Такая точка зрения была характерной для англичан. Собрав своих генералов после успешной оккупации рейнской области, Гитлер смог показать необоснованность их страхов и доказать, насколько его суждение или интуиция выше суждений зориадных военных. Генералы подчинились. Как добрые немцы, они были рады, что их страна так быстро завоевывает позиции в Европе, в то время как ее бывшие противники столь разобщены. Несомненно, что престиж и авторитет Гитлера в высших кругах, которому принадлежала власть в Германии, был поднят на небывалую высоту, что поощрило его и позволило ему приняться уже за более крупные дела. Миру он объявил: все территориальные притязания Германии удолетрены. Франция была в смятении, преобладали страх перед войной и чувство облегчения, вызванное тем, что войны удалось избежать. Рядовая английская печать убеждала рядовых англичан утешаться мыслью, что в конце концов немцы лишь возвратились в свою собственную страну. Что бы мы чувствовали, если бы нас не пускали в течение десяти или пятнадцати лет, ну, скажем, в Йоркшир? Никто даже не отметил, что исходные рубежи, откуда германская армия могла начать вторжение во Францию, оказались теперь вынесенными вперед на сотню миль. Факты, показывающие всем странам Малой Антанты и всей Европе, что Франция не будет сражаться и что Англия будет удерживать ее даже в том случае, если Франция захочет вступить в борьбу, ни у кого не вызвали беспокойство. Этот эпизод укрепил власть Гитлера над Рейхом, поставил смешное положение генералов, которые до тех пор старались сдерживать его, и бросил в то же время позорившую тень на их патриотизм. Я все еще надеялся, что обращение Франции к Лиге Нации приведет к международному нажиму на Германию, с тем чтобы она выполнила решение Лиги. Франция, писал я 13 марта 1936 года, обратилась к международному суду и требует справедливости. Если суд сочтет ее жалобу справедливой, но не сможет дать ей удовлетворение, окажется, что устав Лиги Нации — это обман. А коллективная безопасность — фикция. Если нельзя будет обеспечить законного удовлетворения обиженной стороны, вся доктрина международного права и сотрудничества, на которой основаны надежды на будущее, позорным образом рухнет. Она немедленно будет заменена системой союзов и группировок стран, лишённых всяких гарантий, помимо тех, которые может обеспечить им их сила. Если же Лига Наций могла бы заставить одну из самых могущественных стран в мире, которая оказалась агрессором, выполнить свое решение, тогда авторитет Лиги был бы поднят на такую высоту, что впредь Лига признавалась бы всеми верховной властью, способной разрешать и регулировать все споры между народами. В этом случае мы могли бы разом добиться осуществления наших самых сокровенных мечтаний. Можно не сомневаться, что если бы правительство Его Величества решило действовать твердо и смело через Лигу Наций, оно могло бы повести за собой Объединенную Англию, на решающую попытку предотвратить войну. Вопрос об оккупации рейнской области не обсуждался вплоть до 26 марта. Промежуток был частично заполнен сессией Совета Лиги Наций, проходившей в Лондоне. В результате Германии предложили обратиться в Гаагский международный суд и изложить свои доводы против Франко-советского пакта, на который жаловался Гитлер, а также дать обещание не увеличивать свои войска в рейнской области в ожидании дальнейших переговоров. Если Германия откажется выполнить эту последнюю просьбу, английское и итальянское правительство обязуются принять меры, вытекающие из их обязательств на основе Лакарнского договора. Обещанию Италии нельзя было придавать большого значения. Муссолини уже установил тесный контакт с Гитлером. Германия чувствовала себя достаточно сильной, чтобы отвернуться от каких-либо условий, ограничивающих ее вооруженные силы в Рейнской области. Поэтому Иден настаивал на переговорах штабов Великобритании, Франции и Бельгии для того, чтобы изучить и заранее разработать любые совместные действия. которые могли бы оказаться необходимыми в будущем в соответствии с Лакарнским договором. Молодой министр иностранных дел произнес смелую речь и увлек за собой палату. Сэр Остин Чемберлен и я пространно выступили в его поддержку. В своей речи я сказал «Занятие Рейнской области имеет серьезное значение, поскольку это создает угрозу для Голландии, Бельгии и Франции». Я с тревогой слушал выступления министра иностранных дел, сообщившего, что немцы отказались даже воздержаться от строительства укреплений на время переговоров. Когда будет создана линия укреплений, а я полагаю, что это произойдет довольно скоро, это бесспорно отразится на положении в Европе. Будет создан барьер, прикрывавший парадную дверь к Германии, и это даст Германии возможность предпринимать вылазки на восток и на юг через другие двери. Все эти предсказания быстро сбылись одно за другим. После оккупации рейнской области и создания линии укрепления против Франции стало ясно, что следующим шагом будет включение Австрии в состав Германского рейха. История, начавшаяся с убийства канцлера Дольфуса в июле 1934 года, имела вскоре логическое продолжение. Как нам теперь известно, германский министр иностранных дел Нейрот с поразительной откровенностью заявил 18 мая 1936 года американскому послу в Москве Буллету, что германское правительство не предусматривает никаких активных действий во внешней политике до тех пор, пока Рейнская область не будет освоена. Он заявил, что пока на французской и бельгийской границах не будет создана германская линия обороны, Германское правительство будет делать все возможное, чтобы предотвратить выступление нацистов в Австрии, и во всяком случае не будет это поощрять, и что оно будет вести себя спокойно в отношении Чехословакии. Как только будут возведены наши укрепления, сказал он, и страны Центральной Европы поймут, что Франция не может вторгнуться на германскую территорию, все эти страны начнут придерживаться совершенно иных взглядов на свою внешнюю политику. 21 мая 1936 года Гильтер, выступая в рейхстаге, заявил, что у Германии нет никакого намерения или желания вмешиваться во внутренние дела Австрии, аннексировать Австрию или заключить соглашение об аншлюсе. 11 июля 1936 года он подписал с австрийским правительством договор. обязавшись не оказывать никакого влияния на внутренние дела Австрии и, в частности, не оказывать активной поддержки австрийскому национал-социалистическому движению. Через пять дней после подписания этого соглашения национал-социалистские партии в Австрии были посланы секретные инструкции расширить и активизировать свою деятельность. Тем временем германский генеральный штаб по приказу Гитлера приступил к разработке военных планов оккупации Австрии. Когда пробьет час?